Дон Карлос. Не так часто в руки историков попадают частные архивы, где в дневниках, письмах, записках запечатлены жизни семьи, рода, а значит и время, когда жили эти люди. Любопытно, как одни и те же перипетии повторяются в разных поколениях. И словно волны, пробегающие по морю, ищу берега и завершения своему движению. Вот так в старые времена в городе Толедо жила славная семья де Альбареда. Глава семьи, Дон Ансельм, однажды не вернулся из похода на мавров, и соратники его говорили, что видели его сражённым. На поле боя. Испанцы терпели поражение и не могли забрать с собой раненых и убитых. В день, когда семья до Альбареда получила скорбную весть, бушевала гроза, лил дождь и холодный ветер свистел во всех щелях. Осиротевшая супруга дона Ансельмо, сеньора Эрмина, вместе с дочерью Вероникой сидела у портрета мужа. Три тонкие зажжённые свечи освещали бледное лицо на полотне, тёмные глаза, лёгкую улыбку, прячущуюся в усах. Хозяин дома словно не верил в свою смерть и продолжал жить. Взгляд его завораживал оказалось ещё мгновение, и он что-то скажет. Но вместо этого за порогом дома послышались царапание и жалобное мяуканье. Синьорита Вероника открыла дверь, и в дом вбежал мокрый чёрный котёнок. Обнюхал хозяев и уселся у камина. Не прошло и 5 минут, как он обсох и оказался таким пушистым, что вдвое превысил свои первоначальные размеры, а его тень на стене походила на тень огромного хищника. Недолго думая, котёнок прыгнул на спинку кресла, где обычно сидел донн Сельм, и разлёгшись на нём, уютно замурлыкал. уж не отец ли посылает нам утешение, молвила дочь, отирая слёзы. Мать задумчиво кивнула, оставаясь в своих печальных мыслях. Кот оказался чудесным. Он любил своих хозяев и был преданным душой и телом. А ещё он обладал целительными силами. Стоило ему только почувствовать чужую боль, он тут же спешил на помощь. Печали, дурное настроение, тревога исчезали от его тёплого тельца. Стоило ему устроиться на коленях и завести свою волшебную песенку: "Мур-мур". Потому, без лишних раздумий, Его прозвали Дон Мурамур. Надо сказать, таланты нового члена семьи не ограничивались лечебными свойствами. Кот великолепно разбирался в людях, и ни один мошенник, пришедший в дом с корыстными целями, был разоблачённым. Дон Мурамур не давался в злые руки и начинал шипеть на недостойного довиля. Однажды нищий бродяга явился просить подаяние и рассказывал, что он знал дон Ансельма по последнему походу и пытался его спасти, но сам был ранен. Когда несчастная вдова собиралась уже отсыпать гостю немалую толику их скудных средств. Кот внезапно прыгнул на голову бродяги и сорвал шляпу, из которой как дождь посыпались золотые монеты. Нищий кинулся их подбирать, а Дон Мурамур продолжал нападать на него, издавая воинственные вопли. Случай этот прибавил славы коту. И порой семье де Альбареда перепадали хорошие деньги от судейских господ, когда они брали дона Мурамура, чтобы определить, виновен ли преступник. К чести четвероногого судьи надо сказать, что он ни разу не ошибся, что подтверждали дальнейшие обстоятельства. Меж тем, пришло время синьорите Веронике, выбирать себе мужа. Она была прелестна, и от женихов не было отбоя. И вот девушка отдала решение своей судьбы в мягкие лапки своего любимца. Кот был достаточно понятлив и деликатен. Он не демонстрировал своих симпатий и антипатий, когда его гладили, но спокойно уходил к хозяйке. И лишь однажды он забрался на плечо к дону Игнасио де Вайреда и не слезал с него, пока тот не направился вместе с ним к Веронике. Выбор этот вызвал насмешки других претендентов. Дон Игнасио был достаточно знатен и богат, но возраст его намного превышал невестин. Это не смутило Веронику, она словно вновь обрела отца, которого любила всем сердцем. Девайреда отличался спокойствием, умом и порядочностью. То есть тем самым счастливым сочетанием достоинств, которым не обладали его соперники. Семья Новобрачных переехала в замок дона Игнасио В окрестностях Таледа, где была хорошая библиотека, галерея редкой живописи и скульптуры. Правда, замок оказался запущенным, и в нём поселились огромные крысы. Но тут представилась новая возможность для дона Мурамура проявить свои способности. Код повёл войну Необычайно успешно Поскольку противники Превосходили его числом А порой и размерами Он решил обзавестись Союзниками Он забрался на шпиль Самой высокой башни И на закате стал испускать Истошные вопли и руланы Которые привлекли Внимание сов Одна из них Несколько раз облетела дона Мурамура и нырнула в пустые залы замка. Охота оказалась удачной, и на следующую ночь ещё три совы посетили жилище довайреды. Их дикий хохот и стенание заставили устрашиться не одно кросиное сердце. А мудрый кот Нашёл слуховой оконце, ведущее в подвалы, и каждый день приходил к нему и громко мяукал. Теснимые ночью совами, а днём пугаемые голосом кота, призывающим на бой, полчища грызунов покинули облюбованный замок. Жизнь налаживалась, и в этом была несомненная заслуга кота. его целительные способности, интуиция и блестящие подвиги в боях с крысами создали ему недурную репутацию. И звонкий золотой ручеек мало-помалу наполнял карманы его хозяев. Но мирное существование кончилось, когда родственник Арагинского короля Дон Гарсия де Вилерагута случайно встретил Веронику на дворцовом балу. Это был товарный и дальго, не встречавший отказа своим желаниям. И красота Донны Двойреда завладела его воображением. Нет, тут была не только страсть. Внушительное состояние Дона Игнасио привлекло внимание де Веллерогуты. Не менее его владелицы. В голове хитроумного авантюриста созрел план, и вскоре он принялся за его осуществление. Как-то вечером к замку примчался гонец с известием. Дону Игнасио срочно требовалось прибыть в Таледа. Игнасио немедленно оседлал коня, не обратив внимания на тревожное поведение кота. Он пытался помешать хозяину уехать, а затем побежал за ним вслед. В тёмном ущелье, почти рядом с замком, довайреду ждали три всадника. Без предупреждения и без объяснения они напали на Игнацию. Приняв их за грабителей, он пытался предложить им выкуп. Но это были убийцы. Через несколько минут отчаянной схватки старый Идальга, весь израненный, оказался на земле. Три шпаги готовы были вонзиться ему в грудь, но внезапно с душа раздирающему воплем на них бросился кот. Овы, пара ударов сапогом отбросила его в сторону. И наёмники вновь обратились к старику. "Одну минуту", сказал тот. "Выслушайте меня, и вы не пожалеете об этом. Я обречён, и мне ничего не остаётся, как сделать вас своими наследниками. Тот, чья шпага ранила меня первый, получит золотой ключ от замковой сокровищницы". Тот, кто был вторым, получит крест с бриллиантами. Третьему я завещаю свою шпагу и коня, они стоят много золота. И сам король просил меня продать их ему. И ещё одна вещь. Моё родовое кольцо с изумрудом, оно должно принадлежать моему коту. Это моя последняя воля. и берегитесь нарушить её, иначе вас постигнет проклятие умирающего. Будто поняв слова хозяина, Дон Мурамур подбежал к Игнасию, и тот надел ему на лапу свой дар. Кот метнулся в сторону и слился с темнотой ночи. Убийцы молча завершили своё кровавое дело. Оставалось выяснить Очередность нанесенных ран Дон Игнасио, вероятно, предвидел это Они начали спорить И вскоре снова зазвенели шпаги Алчность победила все доводы В живых остался один разбойник Да и то раненый Он собрал все драгоценности И уже хотел сесть на коня Когда из тьмы появился Дон Гарсиа. Не говоря ни слова, он вонзил в сердце убийцы шпагу и свистнул слуг. Погрузив дона Игнасио и его трёх убийц на лошадей, они двинулись к замку де Вайреды. Всё похищенное у дона Игнасио Гарсиа вернул его вдове и указал на убитых разбойников. Я никогда не прощу себе, что опоздал и не спас дона Игнасио. Ведь я слышал ещё на дороге звон стали. Да он даже пролил несколько слезинок и сказал, что относился к покойному как к своему отцу. Корсея принял участие в пышных похоронах и заявил, что останется в замке какое-то время. чтобы скрасить дни траура Вероники. Мяч там кот исчез и не появлялся с момента гибели хозяина. С его стороны это было разумно. Страже замка, которую составляли теперь люди дона Горсии, было приказано схватить его и уничтожить. За голову кота назначили хорошую цену, и, конечно, всё это надлежало держать в тайне от сеньоры вдовы. После всех этих событий Веронику охватило странное бесчувствие. Ей не хотелось ничего делать, даже жить. Словно во сне она двигалась, говорила, Но в этом не участвовала её воля. Дон Гарсиа опекал её и решал за неё все дела. И однажды, сама не понимая, что произошло, она надела платье невесты, чтобы обвенчаться с доном Гарсиа де да Вилагута. Много гостей собралось на свадьбу в церкви Санта Марии. Жарко горели свечи, и люди теснили друг друга. Вышли новобрачные. Невеста была бледная и печальна, жених напротив оживлён. Внезапно его оживление сменилось гневом. На капители одной из колонн он увидел чёрного пушистого кота. Выхватив шпагу, он стал угрожать. Его брани-крики посеяли панику средь толпы. Гости решили, что жених сошел с ума. Меж тем кот, улучив момент, бросился вниз и вцепился в лицо врагу. На лапке его сиял родовой изумрудный перстень Дона Игнасио. Свадьба была расстроена, а Дон Герсио прозыл безумным и был удалён от двора. Далее записки истории рода де Альбареда обрываются. Но по прошествии 200 лет вновь можно обнаружить странное повторение продолжение этих событий. но уже с потомками тех, с кем они происходили. Итак, история начинается с фигуры дона Карлоса, загадочного человека с изумрудно-зелёными глазами, которые никто не видел закрытыми. Его приютила сердебольная семья дона де Альбареды в зимнюю пору. Когда бушевала гроза и в воздухе висело траурное известие о гибели отца и мужа, Донна Элеонора и Леанора и её мать решили взяться воспитывать умершего от голода мальчика. Странно, он казался нищим и был завёрнут в лохмотья, но на его груди висело на шнурке кольцо. с изумрудом и гербом дона де Вайреды. Ребёнок быстро оправился от невзгод и истощения. Так же легко овладел он многими премудростями, которые надлежало знать молодёжи. В первую очередь это было владение оружием. Дон Карлос обладал поразительной ловкостью, и вскоре его признали Как первая шпага королевства, мало кто осмеливался встать на его пути, а его похождения слагались легенды. Он скакал на диких, необъезженных жеребцах, танцевал в тавернах подряд 3 дня и 3 ночи на праздник Святого Яга, он взбирался на стены и башни самых неприступных замков. Он выигрывал состязания поэтов. Тем не менее, многие сторонились его. Дон Карлос никогда не спал и вёл ночную жизнь. Серенады, которые он пел под окнами дам, порой не давали уснуть всему Толедо. На прервать его не решались. Единственный, кому он безоговорочно подчинялся, Была Донна Элеонора. Кажется, её он любил по-настоящему и был предан ей до самопожертвования. Далее упоминается, что, опасаясь слухов, а может, желая устроить свою жизнь, синьорита Элеонора соединила свою судьбу с доном Габриэлем де Вайреда, старым и дальга, чем-то пленившим красавицу. Затем появляется вельможный сеньор Пэрэ Лопес, кутило и сердцеед, и пытается устранить почтенного Дона Габриэля, чтобы затем завладеть Элеонорой и наследством ее мужа. Дон Карлос останавливает преступление и отправляется в Толедо вместо предполагаемой жертвы. Он закалывает троих разбойников И отрубает уши Не в меру ретивому Пере Лопесу. Проходит немного времени И муж Элеоноры умирает. Дон Карлос Утешает ее И дело заканчивается Бракосочетанием. Дон Карлос Не в вере своему счастью Соединяется со своей возлюбленной. Увы, Вскоре подкупленные Пере Лопесом слуги подсыпают яд в питьё, которое убивает Дону Элеонору. Дону Карлосу удаётся выжить. После смерти жены он отказывается от своих богатств и раздаёт их беднякам, а сам становится странствующим монахом. Его принимают за безумца. Но его слава целителя вскоре отпирает перед ним двери всех домов. Одного его присутствия, прикосновения достаточно, чтобы утешить и облегчить самые жестокие боли и страдания. Однажды судьба приводит его к постели умирающего соперника, Пэра Лопаса. Тот, не узнав Дона Карлоса, кается ему, что по его воле была отравлена Донна Элеонора. Монах открывает свое лицо и от души прощает грешника. Пэре потрясен его великодушием и умирает в слезах, целуя ему руки и моляй за него. Следы Дона Карлоса теряются на дорогах Испании, но он сам является кодру болящих, чтобы утешить и успокоить их. Быть может, в последнюю минуту жизни. Чаще всего он приходит в ночную пору, поэтому его прозвали ночным Карлосом. На этом заканчиваются эти две истории и остаётся непонятным Какая связь между котом и человеком? Какая разница в любви, характере, преданности? А может быть, никакой?